Интерлюдия седьмая. Гибель Воронцова не прошла для тайной организации даром. Там царило похоронное настроение. Мальчишка, ещё не вошедший в полную силу, не просто смог противостоять одному из самых серьёзных магов в их организации, но и привёл того к гибели. Весьма показательный гибели. Теперь каждый наглядно увидел, что случится с тем, кто попытается предать. а значит, дороги назад не было. Они или победят, или будут похоронены в таких же закрытых гробах, как Воронцов, от которого ещё неизвестно, было ли что в том самом гробу. Нынешний совет был весьма малочисленным, но не потому, что у всех резко нашлись срочные дела, а потому что главарь пригласил лишь небольшую группу. Тех, кто были наиболее влиятельны, а значит, тех, кто ранее постоянно общался с покойным Воронцовым. Кто-то из них был под полным ментальным контролем, а кто-то сохранял относительную независимость. Мы отказываемся от попыток добраться до Светланы Тумановой, внезапно спросил один из присутствующих. С чего бы? изумлённо повернулся к нему главарь. В отличие от большинства, он ничуть не был расстроен смертью Воронцова, напротив, сиял как начищенный пятак. Порти настроения остальных ещё сильнее. Разумеется, нет. Это было и остаётся самым простым путём к Тумановым. Но Елисеев представляет существенную угрозу нашим планам. Он слишком непредсказуем. Может, попытаться добраться до него через наёмников? Это грубое решение, недостойное магов, усмехнулся главарь. Нет, мы провернём всё так, что именно его обвинят в похищении Светланы. Он встал на нашем пути, но значит, заплатит максимальную цену. Кроме того, он убил одного из наших товарищей. Неужели вы собираетесь ему это спустить? Он выслушал недружное: "Нет", и спокойно продолжил. Подготовительные работы ведутся, главное сейчас не торопиться. Все действующие лица должны успокоиться и решить, что им ничего не угрожает, и вот тогда-то. Он скрипуче расхохотался, и ему вторил дружный смех. Но если сам главарь хохотал искренне, То его подручные лишь делали вид, что им смешно. Каждый уже в полной мере осознал, что предприятие, выглядевшее столь заманчиво, на выходе оказалось куда опаснее, чем представлялось. И всё-таки хотелось бы увидеть хоть какие-то результаты, проворчал один из магов, когда все успокоились. Быстро только кошки родятся, отрезал главарь. Я не могу допустить, чтобы над делом моей жизни, над которым я столько лет работаю, Остался только пшик. Мы почти достигли результата. Осталось потерпеть самую малость, и мы окажемся на вершине. Займём те места, которые наши по праву. Приредим список кланов, уберём оттуда все чахлые, кривые и гнилые ростки. Главарь посмотрел с сатической улыбкой на магов, которые расправили плечи и заулыбались, уверенные, что уж их-то никто не выполит. А вот у них будут все шансы расплатиться с давними недругами. На самом деле все эти представители древних родов для Гловаря были таким же расходным материалом, как Воронцов и Зимен. С каждым из присутствующих он бы расправился без сожаления, если бы это хоть не намного приблизило бы его собственную цель.